«Спешите приобрести!» Читает Павел Ломакин. После напряженного трудового дня Эд Моррис устало возвращался из офиса домой. Мимо его крошечной яхты с ревом проносились корабли внутрисистемного сообщения. На транспортной линии Ганимед земля был час пик, и трасса буквально задыхалась от наплыва выжатых, как лимон бизнесменов.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 Робот неохотно посторонился, и Эд влился в толпу сгорбленных ежедневными заботами мужчин и женщин. На земле всюду сновали робототорговцы. Отчаянно жестикулируя, они взывали к здравому смыслу, умоляли, случалось даже ввизжали и хрипели. У самого дома один из них увязался за Эдом. Тот, не раздумывая, прибавил шагу. Робот суетливо бросился в догонку на все лады расхваливая свой товар.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 «Дорогой-то ты?» – послышалась из кухни, и, вытирая руки о пластиковые шторы, в прихожую выпорхнула Салли. «Бедненький! Какой у тебя усталый вид!» Бросив пальто и шляпу на стол, это небрежно чмокнул жену в обнаженное плечо. «Что там у нас на ужин?» Салли взяла одежду мужа, бережно расправила и повесила в шкаф. «Сегодня твой любимый уранский фазан под белым соусом!» У Морриса потекли слюнки. А, «Серьезно? А по какому поводу пир?»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 Еще зрительно-слуховая реклама Так и норовят залезть прямо в мозг Преследую тебя до самой смерти Как я тебя понимаю Салли сочувственно потрепала мужа по руке Стоит только переступить порог Они тут как тут а? Вьются вокруг, предлагают всякую всячину И говорят все разом Ужас какой-то, невозможно разобрать, что они рекламируют Нужно бежать Из этого дурдома Бежать? Салли запнулась Ты это о чем, дорогой? Либо... «Мы избавимся от них, либо они нас уничтожат!» Эдд достал из кармана обрывок фольги и, положив на стол, осторожно развернул. «Вот, посмотри. Он ходил по рукам в нашем отделе, а теперь попал ко мне». «Что это?» Саллина морщила лоб. «Дорогой, мне кажется, здесь только часть текста. В нем говорится о новом мире», — мягко произнес Морис. «Куда они пока еще не добрались?»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 В сгущающихся сумерках его огромная неподвижная фигура буквально нависала над Моррисом. Через приоткрытую дверь в прихожую ворвался промозглый осенний ветер. Морис поежился и, охваченный недобрым предчувствием, отступил на шаг. «Чего тебе?» это впервые видел такое чудовище. Семь футов в высоту, четыре ноги, туловище кубическое, а не конусовидное, как у обычных роботов, массивные металлические ручищи-манипуляторы, глаза-телескопы.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 — Благодарю! — рявкнул он, именовав прихожую, замер посреди гостиной. — Пригласите, пожалуйста, вашу супругу. Я продемонстрирую, позрав вам обоим. «Салли — Салли! — позвал Моррис, решив про себя. Будь что будет. — Что случилось, дорогой? Салли влетела в гостиную, но, заметив робота, остановилась. — Эд, разве ты что-то заказывал? Вроде бы мы не собирались ничего покупать. — Добрый!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 Он перевел линзы на сале. «Я перевожу тексты с английского на тексты машинных кодов в ВИИ, Всемирном институте интенсивного изучения истории». «Пасраб непригоден вашей профессиональной деятельности, но будет незаменим для работ. дому Итак, начнем демонстрацию». Мощными ручищами робот приподнял стол. «К примеру, неуклюжий гость повредил дорогостоящую мебель».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 «Ради всего святого!» прошептал Эд. «Мы...» «Не исключено, что термоядерный взрыв так никогда и не произойдет, но все равно вам не обойтись без посраба!» Робот распахнул у себя на груди дверцу, извлек оттуда блестящую металлическую трубку, присел и прицелился. Из трубки вырвался сноп ослепительных белых искор. Робот отступил, демонстрируя в полу дыру футов 5 диаметром. «Я не стану вести туннель дальше,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 Робот швырнул обломки кровати на пол и направился к Салли. Та свизгом отскочила в сторону. «Убирайся!» Заорал Эд, вставая между роботом и женой. «Салли, беги за полицией! Он рехнулся! Да быстрей же!» «Посрав, совершенно незаменим в современном доме!» Невозмутимо продолжал робот. «При меру отказал бы тобой электроприбор. Посрав, мгновенно его починит!» Робот сорвал со стены регулятор влажности воздуха, вырвал из корпуса провода и повесил на прессу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 «Совершенно верно», — подтвердил робот. «Полностью автоматизированный саморегулируемый андроид бытовая модель. Существуют и другие модели. Строительная, посрак, административная, посраа, военная, посрав, конторская, посрак. Я спроектирован для домашних работ». «Выходит, ты...» — выдохнул Эд. «Ты сам себя продаешь?»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 «Десять тысяч золотых кредиток. Ну, к тому же мы наверняка убедим кого-нибудь из знакомых приобрести такого же робота и получим пятипроцентную скидку. А дел-то всего — прихватить с собой в гости такого же красавца, как наша а уж там он сам о себе позаботится». Она хихикнула. «Знаешь, а мне нравится эта идея — выпускать товар, который сам себя и продает». Эд снова надела туго зашнуровал ботинки. «Ты куда?» Раздраженно поинтересовалась Салли.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 «Можешь все на свете?» «Разумеется, нет. Но, смею вас заверить, я могу все, что и вы, но делаю это значительно лучше». нет набрал полную грудь воздуха. «Лучше я сдохну, но тебя не куплю!» — выпалил он. «Напрасно вы мучите себя, мистер Моррис. Вам все равно придется меня приобрести». Ответил бесстрастный голос. Из корпуса посраба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 В зловещем полумраке гостиной неясным расплывчатым пятном двигался посраб. Постепенно облака рассеялись, сквозь пелену проступила обстановка комнаты. «Я разбрызгал химикат, уничтожающий вредных бактерий», — известил Морриса посраб.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 Откинулся на спинку кресла и закурил. Через несколько минут, потушив окурок, а пульт, он включил запасные двигатели. — Взрыв расколол корабль пополам! Мориса швырнула на пульт, сверху на него обрушился дождь из крошево пластика и металла. Перед глазами закружился хоровод ярких белых пятен. Бледнее, пятны замедляли свой стремительный танец, и одно за другим осыпались холодным серым пеплом. Монотонное шипение аварийных воздушных насосов вывело Мориса из забытья. Он был придавлен к палубе искореженным пультом, рука явно сломанная, вывернута под неестественным углом, из-за рассеченного лба и разбитой брови текла кровь. Попытавшись шевельнуть ногой, Эд обнаружил, что не ощущает тело ниже пояса. Жалкие обломки, некогда бывшие кораблем, по инерции неслись к Центавру. Самовосстанавливающаяся обшивка судорожно латала зияющие в корпусе дыры.